Вот уж Сталин кровушки-то попил. По телевизору теперь все сказывают про него. Сказывают, как зачнут, аж сердце заходится. Тут вот передавали. Проси передохнула, очки на лоб подняла, глаза вытерла. Недавно передавали. Женщина, пожилая уж, рассказывала. Отец у нее командиром был, шибко большим командиром в Москве. Ну и забрали его по линии НКВД, а её с матерью на кирпичный завод отправили. Они два года кирпичи на носилках таскали. Так жалко, так жалко. Я всё смотрю да реву, реву да смотрю. Подружки захлюпали, пригорюнились. Только Поля хмыкнула, работая над рыбным пирогом. Хотела, видно, что-то сказать, да некогда, рот занят. Головой лишь тряхнула и поморщилась. «А Горбачев-то хороший!» — вступила Аня. «С людями вон как разговаривает. Куда ни поедет, все с людями разговаривает. Ранее их никого так правителей не видели. И с водочкой опять же поприжал. Хоть чуть потрезвели. И то ладно. Только не изурочили бы. Авария!» Вон все до Авария, а я молюсь за его, сообщила вдруг Фрося. За здравие, за здравие молюсь. Вот перепиши молитву Михаила Архангела, да пошли ему, посоветовала Мария. «Молитва она хранит. Так он ведь партийный не возьмет. Ничего, твердо возразила Мария. «Партийный, а ли не партийный, все под одним началом ходим. Да и то сказать. Крестили это подирание, чем в партию принимали. Мария говорит, как гвозди забивает, по самую шляпку. Ей и возражать боязно. «Надо, надо будет послать!» — охотно соглашается Фрося. «Вот соберусь с духом и пошлю. Пусть она хранит. Адреса, правда, не знаю. Ты, парень, не подскажешь?» «А что быть вам, тьфу!» Поле с досадой чуть не подавилась рыбьей костью. Выплюнула прямо на стол непрожеванный кусок пирога. Скочила с табуретки и повела перед собой изуродованным пальцем, словно готовила пространство для тех слов, которые у нее закипели. — Сидят, рассопливились. — А то ты про Сталина вчера узнала, по телевизору сказали. А когда в колхозе за палочки робила, не знала. А когда ребятишкам лебеду варила, не знала. А когда Марию вон в Нарым отправили со свадьбы прямо, тоже не слышала. Ну, Доры, учит вас жизнь, учит, а ничему путнему не научит. Кирпичики там, понимаешь, на носилках потаскали. А я как день в бару от Мантулю, да в уброд, в снегу, по титьке, приду в барак, на мне все колом замерзнет, и посушиться нельзя, штаны снять боюсь. Нам как раз шпану какую-то нагнали, сидят, целую ночь в карты режутся, а зазеваешься, так прижучат сразу. Все жилы надорвала, суну руку в штаны, выну, а она в кровище как совечки овечки недорезанной. И какие-то месячные, какие недельные. Ничего не знаю, хлещет и всё. Тут бабы наши приезжают. Ой, говорят, старшенька, захворала. Не подыматься, посинела уж. Давай я на побывку проситься. Не пущают, на коленке вставала. Не пущают. Так я, сучки, обрубала, примерилась, да ровно бы не значай, по пальцу шваркнула. Вот он до сих пор изогнутый. Покалечен-то, думаю, отпустят. Держи карман шире. Не отпустили. А уж каконько выжила, ума не приложу. Не ссылали, а хуже ссылки. что то не торопятся про меня плакать. И в телевизор показывать не зовут. А как вдовой в двадцать шесть лет осталось да с тремя ребятишками на руках, да четвертый-то в пузе заряжен. Куда идти? Кому голову прислонить? Нет, я и тогда все знала, а нынче меня и вовсе на не проведешь. Всякая вера наелась, да и коты, и земной, и небесной. Горбачева они собрались посылать, с водочкой поприжал, «Слава тебе, Науте!» «А как тебя, Фрося, за самогонку судили?» «Забыла?» Поле поворачивается ко мне, словно ищет поддержки. Чувствует, что подружки не очень с ней соглашаются. «Она же в колхозе робила, а дрова у нас только ветеранам леспромхозу до войны выписывают». «А? Куда, бедной старухе?» «Заводи брагу, да самогонку ставь, если без дров сидеть неохота». За самогонку все сделают, и привезут, и расколют. Участковый унюхал, прихватил. Суд товарищеский, да к старуху, да страмили, страмили, да страмили, Это наша местная власть вольничает, а Горбачев в Москве, он за их не ответчик. Спорит, не сдается Фрося, за всеми не уследишь. Про Сталина тоже так говорили. Он не знат, да он не слышит. Все, оказывается, знал. Да и какой ты к лешему правитель, ежели не знаешь, чего у тебя в стране творится? Все они одним миром мазаны. Выгоду да славу при своей жизни ищут. А нам хорошую жизнь обещают. Семьдесят с лишним лет прожила. Мне все хорошую жизнь обещают. Где она? Посмотрю вечером телевизор, усну, проснусь, а время два часа. Вот и лежу, стены съедают, лежу да вспоминаю. А вспомнить нечего. слезы да работа, и жить с Гульки нос осталось. Нет уж, хряп кулаком по столу, никому не верю, ни Богу, ни Сталину». «Ни Хрущёву, ни Горбачёву!» Наверилась. «Хватит под саму завязку!» «Да что ты, чё ты разбулькалась?» — взялась урезонивать Фрося. «Поговорить больше не о чем. Вот так да хорошо будет. Собрались, да поругались». «Нет, погоди. Пусть вот парень скажет. Он в Москве быват. Скажи, правду я говорю? Или нет?» Ох, милая ты моя, самому бы мне кто разъяснил, кто бы самого меня на путь истины наставил. Сам, как в потемках живу, на ощупь, все меньше верю за зубным и громким речам, все чаще ловлю в сегодняшнем дне тревогу и боязливо заглядываю в день завтрашний. Все чудится, что мало чему научились, что тянутся по-прежнему руки, переломить жизнь как палку через колено. Так ведь было уже это, было. Сидел я в архиве, читал до рези в глазах, до слезы старые документы и передачу по телевизору, с которой весь Сербор разгорелся, тоже видел. Знаю теперь, что тот большой командир из Москвы, взятый по линии НКВД, проводил в наших сибирских краях коллективизацию — призывал к борьбе с кулаком и карал твердой рукой неразворотливых. Был он накрепко связан с моим дедом, с тетей Марией, с моим отцом и еще с дядей Ильей, который погиб на фронте, хотя ни они его, ни он их никогда не видели. Но было, из песни слов не выкинешь. Железный приказ, спущенный из центра, Подпитывал рвение на местах, спускался еще ниже, до сельсоветского уровня. И здесь, выпрямляясь со свистом, как сжатый до отказа пружина, бил по дворам и усадьбам с такой силой, что пыль и щепки летят и повизгивают до сегодняшнего дня. Среди тех, кто исполнял приказ, не в последних чистился и командир из Москвы. А дочка его, которая после таскала носилки с кирпичами, отдыхала в тот год на Чёрном море, в санатории. В тот самый год, о котором я не раз просила рассказать Марию. А она всё отнекивалась и вспоминала другое, совсем другое. Шибко уж дядя коней любил, спокон веку имщину гоняли, как не прикипишь. Ночью, бывало, станет и бежит коней проведать. Да по три-четыре раза. Сон, говорит, дурной приснится, я и бегу. С пашни или с покосу едем. Он вот эдак вот привстанет, Вожжу перехватит рукой, А другу-то пальцы в рот. Да как полохнет свистом, Лошади уши прижмут со страху и мчат. Мало ему, так он привскочит да заблажит. Грабят. Ну, кони и вовсе скорее ласточки. А когда коней отобрали, он в колхоз не пошел. Конюхом в лесу участки работал. Сама-то уж не видела, а рассказывали. Выпьет вина, кобылку казенную запрягет, Выйдет на луг, разгонит ее. А не то уж, незавидна кобылка, доходная. Остановит ее, лягет в телегу. И плачет, плачет. Больше и сказывать не надо. И все-таки по кусочкам да по крохам свел я те дни воедино в такой вот рассказ. Раскулачивать с деда пришли утром. Председатель сельсовета по заглазной кличке «Умру за колхоз» было в боярковых пимах, то есть катанных из белой шерсти, а по ним красная строчка. Пимы он за три дня до этого у деда забрал, вызвал того в сельсовет и говорит, разувайся, равенство надо навести. У тебя еще Пимы есть, а у меня ни одних. Умру, за колхоз, а не отступлюсь. Снял дед Пимы, домой вернулся басым руке портянки. А когда-то от пятерых лихих ворнаков, Ночью напавших на его кошовку, сумел отбиться. Но там варнаки были, с них спросу нет. А тут, как ни крути, власть. Может, поэтому подчинился? Или из-за детей? Теперь уже не узнаешь. Скорее всего, потому мужик дрогнул, что обрушилась эта напасть разом, оглушила, ошарашила, и не смог он с ней совладать, одеревенел, глядя на открытый грабеж посреди белого дня. Грабеж между тем катился во всю Ивановскую. Раскристали, расколотили усадьбу и дом наизнанку вывернули еще до обеда. — Всех под корень выведем! — кричал умру за колхоз, стоя посреди двора и широко расставив ноги в чужих пимах. — Проху вашего не оставим, а кто сопротив будет, тех на паром погрузим до единого! И по обе сплавим. То ли он уже знал про сплав на обе, То ли сам в горячке придумал. Накаркал, однако, точнее, некуда. Но пока шёл грабёж. Ребятишки жались на остывшей печке. Бабку хватил удар, и Её едва отлили водой. А хозяин сидел на бревне, ограде, дергал дёргал себя за волосы И бормотал, словно тронувшись умом Одно и то же. «Круши, ребята, круши, подчистую круши!» Но когда стали выводить коней, и молоденький жеребчик, зауросив, ригнул одного из активистов, а тот стал его хлестать черенком отвел, дед не выдержал и бросился с кулаками. «Не трожь конягу, не трожь ворнак! Умру за колхоз его тут же арестовал и припроводил в сельсовет. А уж оттуда опасного элемента отправили в район. И как ни дико покажется, арестом своим дед спас семью от выселки. Бабку и ребятишек не тронули. Решили, видно, что хватит и одного хозяина. Лишь старшей Марии, успевшей к тому времени выйти замуж, отправилась вместе со всей новой семьей в дальний путь. Несколько суток везли их на подводах до города. Если бы смог кто-нибудь подняться в небо в те дни и окинуть взглядом городские окрестности, он увидел бы по Кулундинским, барабинским, черепановским дорогам гнали, как по жилам, густую черную кровь сибирской земли. Догоняли до причала, специально выстроенного на обе, и сэживали ее в барже. Они проседали в воде, медленно отваливали от причала, встраивались в фарватора неторобкого течения и брали курс на таежный Нарым. На палубу никого не выпускали, наверное, боялись побегов, и люди круглыми сутками сидели в мокрых трюмах, с мраде и духоте. Молились, ругались, плакали. И думали все об одном и том же. За что? За какие такие великие грехи и провинности? Ответа им не было. У Фёклы Зулина из нашей же деревни умерла на руках дочка. И Фёкла сошла с ума. Бродила по тесному трюму, притискивая к груди охладевшие тельцы, перешагивала через людей, запиналась и падала. Не умолкая, пела одну и ту же песню как у нас в садике розовые цветочки. На третий день засобиралась домой, хватала своего тощего узелка тряпки, укутывала ими мертвую дочку, натягивала на себя и, посверкивая красными воспаленными глазами, горила свекра. «Тятя, мы трубу не закрыли, изба выстанет». Говорила тебе, говорила, а ты не закрыл. Зыбка холодная, я куда глажку положу? Собирайся, тетя, не сиди, побегим быстро, трубу закроем, пока тепло не вышло. Свекор отворачивался до деревянности, изработанными пальцами, выбирал из белой бороды в шей и срывающимся голосом творил молитву. Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань и защряют язык свой как змея, яд аспида под устами их. Муж Фёклы пытался остановить жену, усадить рядом с собой и забрать у неё из рук дочку. Фекла же ворвалась, кричала, поднимая голос до визга, что надо бежать домой, закрывать трубу, и он, помаявшись, отступался. Ходил следом за ней, оберегал, и не в силах был разжать кулаки, стиснутые до судороги. На короткой остановке бедную бабу выпустили из трюма. Мужу и свёкру даже запретили выйти на палубу. Фёкла на них и не оглянулась. Скорёхонька полезла по узкой скользкой лестнице, рассыпчато засмеялась, прижимая к груди дочку. И это был первый смех, прозвучавший за долгие дни плавания. Старая, молью побитая шаль соскочила одним концом с плеча, тащилась по грязным ступенькам чёрной лентой как у нас в осадике розовые цветочки. В носу баржа у лестницы, ведущей на палубу, стояла параша. Сороковезерная бочка, распиленная напополам. Чтобы справить нужду, требовалось забираться наверх, прилаживаться, как на насесте. А в одиночку сделать это было трудно, да и рисково. Случалось, падали люди в парашу. Поэтому собирались по три-четыре человека сразу и сидели придерживаясь друг за друга. Из-за молодой стыдливости только-только ведь замуж вышла. Мария никак не могла переломить себя и всегда дожидалась ночи, когда смаривал людей душный сон. Будила своего Павла, и они крались в темноте, боясь наступить на разметавшихся людей к вонючей бочке. Именно в эти дни почуяла Мария, что затяжелела своим первенцам, а когда почуяла, забоялась. Все мнилось, что новая жизнь, зародившаяся в ее чреве, зачахнет без вольного воздуха. Вольного же воздуха в трюме не было. Знала, что там, куда их везут, сладкого угощения не выставят, и все равно молила, чтобы скорее доплыть, чтобы выбраться наконец-то на белый свет и досато надышаться. Приплыли днем. Баржи пристали к острову, Лежащему посреди широкой в тех местах оби. Даже не поверила сначала, что это обь. Море, да и только. Что правый берег, что левый еле виднеется, Подрагивает в слезящихся глазах сизой дымкой. Люди спускались на землю, Трап под ними шатался, скрипел, И скрип тот, тоскливый и непрерывный, Ничего хорошего не обещал. Пологий остров! обмётанной низкими кустами ивняка, изрытый, как мышиными норами, множеством землянок, насквозь просвистывался холодным ветром. И Марии почему-то больше всего запомнилось, что у всех военных на берегу были подняты шинельные воротники, и она лишь после разглядела на них малиновые петлицы. Первые три ночи, пока не вырыли землянку, коротали у костра на остылой земле. Лопат не хватало. За ними была очередь, и Павел рыл узкую, как щель, землянку маленькой доской, которую прихватил с баржа. Хлеба выдавали в обрез, а Об в иной день, если не успевали подвозить, не выдавали и вовсе. Дни шли, а никто из спецпереселенцев не знал, куда их отправят и где им придется жить. Первыми от голодухи и холода умирали ребятишки. Матери, раздавленные столь неожиданной переменой в жизни, не голосили над ними, не ревели в голос, остановились безмолвными, как тени, и еще яростней цеплялись за оставшихся детей, пытаясь их уберечь. Перемогая время начали обустраиваться. Павел сплел из овняка две верши и приноровился рыбачить. Из овняка же сплел щиты и прикрыл ими стены нового жилья. Дотянули они в том жилье до середины лета. В июле их снова погрузили на баржи, сплавили еще ниже по течению, самую глушь и дичь, и сказали, что здесь они будут жить всегда. Гнус съел поедом, никакого спасения от него не было. Ни домокуры не помогали, ни тряпки, которыми закутывали лица, ни деготь, которым мазались, чтобы отпугнуть кровососущую тварь. А тут навязалась еще куриная слепота. И едва опускались сумерки, как люди начинали бродить, словно лунатики, выставляя перед собой руки. У Марии стали отекать ноги. И Павел, не из робкого десятка мужик был, соскочил за рубки. Решил уходить в бега. «Я тебя на себе утащу», — говорил он Марии. Но та упорно стояла на своем. «Нет, Паша, сгинем». Тут хоть какая надежда есть, И ребёночка ждём. Жить надо. Надо было жить. И Павел, как не рвалась душа на болю, В побег не ушёл. К осени слепили избушку. К осени же Павел Разжился плотницким инструментом Топором, пилой, рубанком, И первым делом принялся Валить лес на избу. Но скоро пал снег, На таёжный край навалилась зима, И посёлок номер 8 на Рымской комендатуре, так называлось это место, притих в ожидание. Не выжила бы Мария в ту зиму и не родила бы своего первенца, не будь рядом Павла. По ночам, тайком от работников комендатуры, попадешься прямая дорога в лагерь. Ходил он в соседнее село за 40 километров и там выменивал на хлеб у местных жителей последнюю одежонку. Дожидаясь его, Мария не находила себе места, и всякий раз ей казалось, что Павла она больше не увидит. Но он приходил в снегу, перемерзлый, доставал из мешка хлеб, и у него ещё оставались силы на шутку. «На-ка вот, Мария, гостинчик тебе, а зайчка! Выскочил на дорогу, передай, — говорит Жонке, она, я слышала на сносях у тебя. Да есть, говорю, такое дело!» «Передам». Избушка к утру так вымерзала, что густой куржак облеплял ее с потолка до пола. Печка, сложная на скорую руку, нещадно дымила, и время от времени, чтобы не задохнуться, приходилось открывать двери. Марии вот-вот выходили сроки рожать, и молодым яснее ясного виделось. Ребенка им в избушке не уберечь, пропадет. Павел, смиряя гордость, отправился в комендатуру ломать шапку. Комендант, разомлевший от водочки, находился в хорошем настроении и определил под это настроение присматривать Павла за лошадьми. Лучше и придумать нельзя. В конюшне рядом со стойлами был отгорожен маленький закуток с печкой-буржуйкой, стоял топчан, а главное — в закутке тепло. Ночью, как на Рождество, Мария начала рожать. Керосину в лампе не оказалось, и Павел трясущимися руками зажигал сосновые лучины, расставлял их по коморке и, слушая стона Марии, твердил, как заведенный одно и то же. «Потерпи, Машенька, потерпи, а после легче будет, потерпи!» Стоил их ржали лошади, били копытами в перегородке, на улице давил мороз, и углы конюшни звонко стреляли в стылую звездную ночь. С треском горели и коптили лучины. Отблески пламени и большая изломанная тень Павла метались по стенам коморки. Пахло смолой, горьким сосновым дымом и парной кровью. Под утро запищал, явившись на свет, мальчик. Лошади сразу утихомирились, перестали схрапывать и в тёплой нагретой их дыханием конюшне улеглась тишина. Почти по-библейски свершилось рождение, с малой лишь разницей. Зачатие было самым, что ни на земным, и не выпало никому ангельского видения, и никто не пошёл искать младенца, и не нашёл его вместе с Марией и Павлом, лежащим в кутке конюшни. И бежать им от царя Ирода не было никакой возможности. Тайга кругом, мороз и снег выше головы. Но зазвенели, забринчали под дугой медные колокольчики. Скорее ветра мелькнула через поселок номер восемь, угонистая тройка. Звихрила копытами летучий снег и стала, как вкопанная возле конюшня. Глядит Мария и глазам не верит. И саней тятя выскочил, в руках тулуп держит, на бороде сосульки висят, он их отламывает, а сам смеется. Не ждала дочка, а я вот не запылился на внучка посмотреть, заворачивая его в тулуп, домой поскачем. Мария засуетилась, схватила парнишку, крутит головой, ничего понять не может. Павел где? А тятя торопит, толкает в сани, некогда, некогда. Кони ударили копытами. Пошли с места в намет, и осталось постылые пристанища сразу же за спиной. Только сосны вдоль дороги помелькивают. Тятя махнашки скинул, вожжи одной рукой перехватил, два пальца в рот, сильнее бича по тройке свист жигнул, Ветер в ушах засвистел, а тятя подсигнул на передке саней. Да как еще гаркнет? Грабят, тут и вовсе не поехали, полетели. «Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая!» «Да только Паша-то! Паша, где он?» «Привыкай без него жить, одна жить будешь!» Тятя ни с того ни с сего вожжи натянул, поставил коней в дыбки и с сани спрыгнул. «Жди меня тут!» «Сел здоров буду, вернусь, заберу!» Ровно его и не было. Пустое место осталось. Огляделась Мария и задохнулась. «Да что же это за беда такая, за бесконечная? Хоть криком кричи! Вместо саней пень трухлявый, грибами-опенками оброс, а за место коренника и пристежных три черных ужа ползают. Стоит над ними Мария, одна-одинешенька, держит на руках парнишку и чует, как несет по ногам холодом, словно бы метель началась. С тем и проснулась». На следующий день пришли старухи, глядели на новорождённого, говорили, чтобы не сглазить, что шибко уж страшной уродился, а ещё говорили быть ему большим человеком, не иначе, раз такую святую ночь на свет появился. Улыбалась Мария, слушая их поглядывала вокруг лучистыми глазами и таяла от истомы, когда беззубый рот первенца цепко ухватывался за круглый сосок ее набухшей груди. Верила в предсказания старух, да и какая мать не поверит, что судьба родного детенка будет счастливей, чем ее собственная.